Глава 17. Запад королевства Лорант. Прекрасная зеленая долина, простирающаяся на несколько миль и покрытая невысокими деревцами и мелкими густыми кустарниками, заканчивалась кремовым морем с одной стороны и высокими горами с другой. Прекрасное место, уже вовсю наслаждавшееся весной и солнечным теплом, ожило. Расцвело и кипело жизнью. Чуть соленый воздух, приносимый слабым ветерком с моря, смешивался с красочными запахами десятков цветов, являя потрясающий аромат весны и радости. И именно в таком месте нужно отдыхать душой и наслаждаться природой. Но мы здесь по другой причине. Когда мы пришли, лекарский шатер уже установили, и все было готово к моему появлению. Сегодня откликнулись многие, больше двух десятков огненных. Четыре фарана пока не видны, но они здесь, рядом. Ортас сказал, что теперь у них новая особенность. Они уходят под землю, спасаясь от огня, а значит, могут выйти на поверхность в любом месте. Огненные смотрели на меня с опаской, и я видела и не совсем понимала, почему. — Да, теперь я жена Дарла Артака, но лекарем быть не перестала и от своих обязанностей не уклоняюсь. — Оливия! — повернувшись, увидела Георга. — Ты сможешь нас сегодня лечить? Этот вопрос интересует всех. Махнул рукой куда-то себе за спину, и я увидела настороженных защитников. — А почему нет? — не понимала, почему он вообще об этом спрашивает. Ты теперь жена ректора, и все огненные собственнически относятся к своим женщинам, чтобы нас лечить. Нужно касаться. О, я даже не задумывалась об этом ни на секунду, и вопрос этот мы не обсуждали с мужем. Все в порядке. Оливия лечит всех, как и лечила. Короткое прикосновение к другому мужчине я переживу. За моей спиной неожиданно возник муж сразу же расставив все точки над «и». Фуф, спасибо. Ну, тогда мы спокойны. Георг даже немного расслабился, и мужчины, стоявшие рядом, тоже. Вой монстров услышали слева. Из-за гор, кажется, совсем-совсем близко. Но я никого не видела. Защитникам пора. Открывая порталы, они тут же в них входили. Огонь, отдавай потихоньку по капле. Мазнув коротким поцелуем по губам, ректор скрылся в портале. Снова одна у шатра. Как обычно, наверное, я уже начинаю привыкать к своей роли походного лекаря. Сейчас страха почти нет. Теперь я огненная и знаю, что могу воспользоваться своим огнем при любой опасности. И Крич научил некоторым приемам защиты. ортос конечно, мужчина и мой личный защитник, но и я сама должна уметь применять свою магию, в случае, если его не окажется рядом. Через полчаса пришли первые раненые. Шаровики требовали очень мало моих сил и времени. Еще через время пришел Георг. Нет, я не злилась на него за Айри. Они оба не виноваты. Что резервы не совпали. Но теперь в его присутствии чувствовала себя неуютно. Как Айри? Спросил, пока моя рука лежала у него на груди, и я вливала в него свою силу. — Хорошо, пройдет немного времени и станет еще лучше. Краткий ответ не нес в себе практически никакой информации, лишь давая понять мужчине, что она не сбросилась со скалы после случившегося. — Я тоже огорчен, что так получилось, Лив. Она дала согласие Эрду. — Так вот, что тебя интересует на самом деле. Нет, ей дали месяц на раздумья. Она сама решит, выходить ли за него замуж или нет. Она совпала с ним полностью. Это редкость. Он из высшего рода, личный советник короля, имеющий очень высокий статус, хорошая партия. Такое чувство, будто он уговаривал сам себя. Да, отличное, я бы сказала, замечательное. Когда твоя свадьба? Смотрела на него в упор. Не нужно обсуждать Айри, ты ведь тоже от союза не отказался. Через месяц примерно, еще точно не решено. Вы с Дарл будете приглашены как почетные гости. Смутился. И Айри, если даст согласие Эрду. От таких гостей не отказываются. Да, согласна, мы с удовольствием посмотрим на красивую церемонию. Извини, на нашу не приглашали. «Мы огненные, свидетели ограничены, таковы правила!» Развела руками своего рода, извиняясь. «Я знаю, многие хотели, чтобы ты остановила выбор на них, но ты выбрала Дарлартака сама, и Айри теперь выберет сама. Георг, давай закончим этот разговор. Ты не отказался от союза с совпавшей девушкой, понимая, что тебе важно передать свою силу наследнику. Так почему Айри должна отказываться?» Сам сказал, что Дар-Эрт — отличная партия. Красив, богат, уважаем при дворе. Считаю, что моя подруга заслуживает самого лучшего. Не так ли? Да, ты права, Лив. Во всем права. Мне пора. Скрылся в портале, не успев еще услышать мой ответ. Пусть идет. Я понимала, что он тоже переживает, но, увы, ритуал инициации расставил все по местам. В нашем мире нужен наследник. Если бы Георг не был огненным, все было бы куда проще для них, и совпадение резервов не имело бы такой важности. Вышла из шатра, всматриваясь в потрясающий пейзаж долины и, вдыхая воздух полной грудью, почувствовала чье-то присутствие и обернулась. Передо мной словно два огромных столба нависали фараны. Все, как в прошлый раз, когда я активировала свой огонь. Но сейчас не так страшно почему-то. Осенило сразу, и я, сплетая магический узор, которому учил Крич, создавала вокруг себя защитный купол, медленно поднимающийся и закрывающий меня тонкой пленкой от чудовищ. Они были спокойны, не нападали, не привались ядом и, казалось, просто рассматривают меня. Между ними открылся портал. Я вздохнула, надеясь, что это кто-то из огненных, но нет. Из него вышел мужчина, пожилой, даже не могу определить, сколько ему лет на вид, но крепкий и коренастый. На лице глубокие морщины, залегающие на лбу и в уголках глаз, широкий большой нос и черные глаза, но самое отличительное — он лысый, абсолютно. «Ну, здравствуй, Оливия!» миг и его глаза красные. — Маг, тот самый, что напал и похищал меня тогда. Вот ты какой, значит. — Здравствуйте. Не знаю вашего имени. Я растерянно смотрела на него, помнила голос. — Бровик. Меня зовут Бровик. Смотрел выжидательно, будто я должна знать, кто он такой. — Бровик. Бровик. Знакома. «О, вы тот маг, который открыл дверь и не смог ее закрыть!» Вспомнила занятие по истории мира, на котором нам рассказывали о нем. «Но вы же жили давно, но как?» «Как я живу четыре тысячи лет?» «Ты это хотела спросить?» «Очень просто. Питаюсь магией других». «Магией кого?» «О, ты считаешь себя особенной! У тебя два дара, но хочу разочаровать тебя, девочка. У меня их девять!» «Да-да, не нужно удивленно хлопать глазками. Я нашел ритуал, позволяющий убить человека, при этом забрав у него силу. Своего рода вытащить ее в сосуд, а потом вместить в себя и полноценно использовать. Сначала все силы не желали уживаться во мне, постоянно конфликтуя между собой. Но и этот вопрос я решил древним обрядом с жертвоприношением. Теперь я пользуюсь ими всеми как по отдельности, так и всеми сразу. И именно поэтому живу непозволительно долго. Они меня питают. Почему вы не закрыли дверь? Вы не можете? Потому что не хочу. Я настроил проход так, чтобы можно было в любой момент попасть в ваш мир. Но вы не могли отсюда попасть в другие. И фараны. Они из того мира, в котором я нахожусь много столетий. Ими управляете вы? Удивительно, но сейчас я наблюдала, как огромные чудовища вьются вокруг бровика, словно ручные зверьки. Трутся об него и даже ласково урчат. Конечно, на самом деле они называются цирцы а их мир – цирци-леон. Они абсолютно безобидны и не агрессивны. Копошатся в своем мире, отыскивая драгоценные камни, которые поглощают для пополнения своей магии и резерва. Ни на кого не нападают и не едят. Монстрами их делаю я. С помощью внушения управляю ими и приказываю, куда идти, что делать и на кого нападать но зачем?» Я его слушала, но при этом все-таки следила, чтобы защитный купол, окружающий меня, находился на месте. Не хотелось, чтобы он похитил меня еще раз. «Чтобы уничтожить этот мир. Когда-то Эрт унизил меня, растоптал, уничтожил. Нет, не твой папаша. Девочка, тот Эрт и Зигар первый». Все это время я желал уничтожить ваш мир, натравливая цирцей, приказывая нападать в тех местах, где защита горизонта становилась слабой. Но и здесь вы нашли выход. Огонь, который уничтожал моих зверьков. Но у меня их много, они быстро плодятся, восстанавливая свое количество. Я пробовал изъять силу огня, но оказалось это невозможно, в отличие от других. Огонь рождается с человеком и с ним же умирает, не выходит из тела не реагирует на призыв. Его нельзя переместить в кого-то другого. «Вы убивали огненных?» спрашивала и не верила, что можно вот так просто убить лишь для того, чтобы забрать силу. Конечно, и ни одного, нескольких, пока не понял, что огонь не желает перемещаться в сосуд, оставаясь со своим хозяином до конца. Решил пойти другим путем. Несколько раз пытался выкрасть детей огненных, чтобы воспитать самому и заставить противостоять вам. Но и тут мои попытки не увенчались успехом. И вот тогда, совсем недавно, все получилось с твоей мамой. Можно сказать, это я их свел с Мардом. Не без помощи магии, конечно. Но Улия исчезла в последний момент, и я потерял ее. Не смог отыскать, не смог забрать тебя. стоп «Вы хотели меня забрать себе?» В голове не укладывалось, что этого человека я могла бы считать своим отцом. «Да». Он равнодушно пожал плечами. «Вырастил бы, вложил бы в твою голову нужные убеждения, и ты бы сражалась с защитниками, считая их врагами. У меня был бы личный огненный, исполняющий мои приказы, подчиняющийся мне, а и бы помогали тебе в сражениях». Но у меня снова ничего не получилось. А теперь, слышал, ты вышла замуж за огненного. А это значит, ваш ребенок будет очень и очень силен. Его сила будет невероятной. Поэтому я подожду, да и ждать, в принципе, недолго. Он улыбался, но от его улыбки сводило конечности, и по спине опускался неприятный холодок. Только я могу закрыть проход между мирами, потому что лишь я знаю, где он. После моего исчезновения маги изъяли мои записи, но так никто и не смог понять, где закрыть дверь. Неужели не пытались? Или я снова оказался умнее вас всех? Да, в самолюбовании этому человеку не откажешь. Так с собой восхищаться. Я стояла перед ним и ждала, чтобы пришел ортос Тратила свой резерв на свою же защиту и не могла помочь ему своим огнем. Он должен понять, что что-то не так, чувствовать через татуировку. Сейчас мне было страшно. Защитники ушли в бой давно, и мужу уже нужна была подпитка от меня. До встречи, девочка, мне пора. Огненные почти справились с моими зверьками. Тут же открылся портал, и бровик исчез вместе со своими подопечными. Сбросив защитное поле, закрыла глаза, чтобы почувствовать ортоса Как в прошлый раз. Неслась к нему сквозь расстояние. Через брачную татуировку сейчас чувствовала его боль. Сильную, он почти без сил. Я опять все вижу через него. Еще два фарана живы. Чудовища лихорадочно сопротивляются. Вливая в него сначала лекарский резерв, залечивая его раны и ожоги, восстанавливая силы мужчины. Он чувствует мое присутствие в себе, понимает, что я пришла, принимает мою силу в себя. Теперь огонь, по капле, монотонно, не быстро, как в прошлый раз. Отдаю свою силу маленькими порциями, наполняя его, смешиваясь с его пламенем, которое принимает меня как свою, будто мы всегда были вместе. Мужу лучше, На руке больше не чувствуются болезненные покалывания. Я даже чувствую его спокойствие и уверенность. Дальше он сам, уже без меня. Снова будто выныриваю из-под толщи воды, жадно хватаю ртом воздух. Внутри все дрожит от волнения, страха и переживаний за Ортаса. Лекарский резерв наполовину пуст. Я отдала ему много, но взяла зелье для восстановления сил. Теперь всегда все при мне. Рядом открываются порталы, и я вижу недоуменный взгляд мужа, только шагнувшего ко мне. Видимо, он тоже почувствовал мой страх и волнение, и теперь ему не терпится узнать, что случилось. Защитники смотрят на нас, переводя свои взгляды с меня на Дарлартака. Им непонятно, почему он, раненный, вдруг пришел целым и невредимым. Оливия. Дома. Все дома. Шепчу ему одними губами, и он понимает, что я хочу сказать не для чужих ушей. Лечу всех остальных. Ранения и ожоги не сильные. Ортас опять взял большую часть боя на себя. Нужно обязательно с ним поговорить об этом. Его самопожертвование меня очень волнует. А вдруг я не смогу отдать свой огонь и случится то, что случилось с его отцом? Оливия, я последний. В шатер вошел Кратт. — Сможешь помочь? — Да, для тебя еще хватит сил. Мужчина оседает на кровать. Ожогов немного, скорее он больше устал. — Как ты это делаешь? Смотрит вопросительно на меня. — Я видел ректора. Он был сильно ранен, много ожогов, резерв на исходе. Еще чуть-чуть, и он бы отключился. Но, отвернувшись лишь на секунду, вновь посмотрел на него и не поверил. Цел невредим и будто сил прибавилось. «Мы оба огненные, и мы связаны брачным союзом. Я могу лечить его на расстоянии. Теперь мне не требуется прикосновение. Я могу отдавать свой огонь, как, не знаю, просто потому, что хочу». «Невероятно. Тебе даже не нужно ходить с нами в бой, ты просто отдаешь все ему. Никогда такого не видел. Интересно, а Лейс сможет меня лечить на расстоянии?» — Сможет. Когда вы станете мужем и женой по-настоящему. — Да, Квар так говорила мне. — Интересно. Глаза Крата хитро сверкнули. Думаю, теперь он рад, что по приказу короля все свадьбы защитников состоятся раньше. Придется и Лейс с нами ходить в рейды. Не отвертится. — Хотя, может, к тому времени мы решим загадку Бровика, и прорывов больше не будет. Все-таки хотелось бы жить спокойно. — Отдала крату последнее. Остальное нужно оставить себе, чтобы совсем не отключиться. «Домой — Домой? Муж взял за руку, подойдя сзади. — Домой, а потом к королю и отцу. Есть разговор, важный!